Андрей Саламатов. Фантастические рассказы. Урок истории. Урок истории в 6Б был последним. Инна Ивановна отвела ребят в зал, откуда они должны были всем классом переместиться на 90 миллионов лет назад в мезозойскую эру во времена когда динозавры разгуливали по планете, как обыкновенные животные. В зале перемещения учеников проинструктировали и посадили под защитный прозрачный колпак, под который из прошлого не могла проникнуть даже мошка. Но мальчишки давно знали, как можно выбраться из-под колпака. Чтобы не попасть под силовое поле, надо было всего лишь накрыться портфелем, как зонтиком, и выскочить наружу. Именно это и собирался проделать один из учеников, Петька Сенцов. Петька учился плохо, если не сказать хуже, но человеком был очень самолюбивым и обожал похвастать своей удалью перед одноклассниками. Правда, в школе не было ни хищников, ни разбойников, а здесь у него появилась возможность развернуться на всю катушку и сделаться героем недели, а то и месяца. Едва класс переместился в далекое прошлое Земли, как рядом с защитной полусферой образовался полутораметровый динозавр. Пасть ящера была усеяна острыми зубами. Глаза смотрели на пришельцев, не мигая, а передние лапы с длинными когтями все время жадно хватали воздух. Это велоцираптор спокойно сказала Инна Ивановна и ткнула в динозавра указкой. Запишите, а то будете потом называть его велосипедом или велоцарапом. Обратите внимание на его когти. С таким оружием хищник легко расправляется со своими травоядными жертвами. А велоцираптор знай себе, скакал вокруг защитного колпака, щелкал челюстями и тыкался страшной мордой в силовое поле. — Наверное, он думает, что это кормушка, а мы котлеты, — сказала Таня Зуева и достала тетрадь. — Накостылять бы ему, — небрежно бросил Сенцов и добавил. — Разве это хищник? На прошлой неделе был алазавр, раз в десять больше. Вот это зверюга. — Никто никому костылять не будет, — услышав Петьку, сказала Инна Ивановна. — Обижать зверушек нельзя, даже если это тираннозавры. Инна Ивановна продолжила урок, а Сенцов толкнул в бок своего соседа по парте Павлика, вытер нос кулаком и показал на камень, который лежал в 10 метрах от колпака под огромным древовидным папоротником. — Спорим на три щелчка, что я выбегу и принесу вон тот камень? — Спорим, — загорелся Павлик, но тут же испугался и сказал, «А вдруг этот автокусаптор тебя схватит?» «Видали мы таких мотоедапторов!» хвастливо заявил Петька. Он отошел к прозрачной стенке, накрылся портфелем и выпрыгнул наружу. За пределами полусферы Сенцову сделалось немножко страшно. Из густого мезозойского леса доносились жуткие звуки. То голодный рев одних динозавров, то предсмертные вопли других. Из-за этого Петьке казалось, что хищники только и ждут, когда он отойдет от защитного колпака, чтобы броситься на него. Он уже хотел вернуться, но увидел насмешливую ухмылку Павлика и решился. Бросив портфель, он стремглав бросился к камню, схватил его, И в этот момент услышал боевой клич динозавра. Тот заметил ученика, плотоядно щелкнул челюстями и кинулся к своей жертве. В одну секунду велоцираптор отрезал Сенцова от колпака. Времени на раздумье у печки не было. И с жалобным воплем он сиганул в мезозойские кусты. Сенцову повезло. За густыми зарослями хвощей он обнаружил чью-то нору. Ее отверстие было достаточно широким, чтобы он пролез туда на четвереньках. Динозавр опоздал на какой-то миг. Он щелкнул пастью перед самым входом и обиженно заревел. А тем временем под колпаком поднялась настоящая паника. Инна Ивановна даже зашаталась от ужаса, и двум ученикам пришлось подхватить ее под руки. Девчонки оглушительно визжали и показывали пальцами на велоцираптора. Мальчишки смущенно переминались ноги на ногу. А сам виновник переполоха залез в нору, но скоро остановился, потому что увидел впереди себя чьи-то круглые горящие глаза. «Мамочка!» – придушенно вскрикнул Петка и попятился назад. На дрожащих коленях он выкарабкался из норы и обернулся. Хищник с его портфелем в зубах уже мчался прямо на него на всех парах. Петька и сам не понял, как взлетел на древовидный папоротник. Он едва успел подтянуть ноги, и незадачливый динозавр снова промахнулся. Огромные челюсти клацнули всего лишь в миллиметре от каблука. — Папочка! — судорожно цепляясь за ветки, вскрикнул Сенцов. Но и здесь его ждал неприятный сюрприз. Взглянув вверх в густой темной кроне, Петька увидел горящие круглые глаза и от ужаса едва не свалился вниз прямо в пасть велоцираптору. Инна Ивановна быстро пришла в себя и сразу начала действовать. Миниатюрная учительница истории накрылась папочкой и выскочила из-под колпака. Она отважно бросилась к капушке, на бегу вырвала из земли хвощ толщиной в руку и на весь мезозойский лес завопила. «Держись, Сенцов, я иду на подмогу!» Динозавр от такой наглости опешил. Он растерянно посмотрел на маленькую Инну Ивановну и снова заревел. Но его рев сразу потонул в многоголосом вопле шестого Б-класса. «Даешь, динозавра!» закричала Зуева Таня и выскочила наружу. «Ура!» – подхватили девчонки, и все как одна последовали за своей подругой. «Вперед на штурм, на Поппинса!» – гаркнул Павлик и вместе с мальчишками бросился вперед. Такого оборота событий велоцираптор явно не ожидал. Получив от хрупкой учительницы несколько раз хвощиной по морде, он испуганно отпрянул и помотал головой. Но когда к нему подбежала целая орава вопящих учеников, динозавр спасовал. Огромный хищник бежал с поля боя, как заяц, и класс еще некоторое время с гиканием преследовал его. Они размахивали портфелями, и девчонки так пронзительно визжали, что все живое на много километров вокруг почтительно затихло. Петька спустился с дерева, бледный, как стена. Вначале он не мог даже говорить, а только что-то мычал. Тут же выяснилось, что хищник забросил куда-то портфель Сенцова, но искать его в таких густых зарослях не стали. «Все марш под колпак!» – поправив пальцем очки, скомандовала Инна Ивановна. «Урок продолжается!» С тех пор Петька стал вести себя тише и скромнее. А еще через месяц даже начал лучше учиться. Произошло это после того, как класс сводили на экскурсию в палеонтологический музей. Лекция была очень интересной, а в конце экскурсовод подвела ребят к витрине, показала на окаменевший портфель и сказала. А это последняя сенсационная находка палеонтологов. Она изменила наше представление о динозаврах. Портфель нашли в пещере рядом с костями велоцираптора. Это значит, что данные динозавры были разумными и посещали школу. Ученые распилили окаменевший портфель и обнаружили там несколько тетрадей и школьный дневник, которым около 100 миллионов лет. Теперь мы даже знаем имя этого велоцираптора. Его звали Сенцов Петр. Но динозавр Сенцов, надо сказать, был не совсем разумным. В его окаменелом дневнике и тетрадях мы обнаружили одни двойки. Благодаря этому ученые сделали вывод, что динозавры потому и вымерли, что не желали учиться. Когда экскурсовод закончила, весь шестой Б корчился от смеха. Не смеялся только один мальчик. Опустив голову красное от смущения, он медленно вышел из музея и по дороге домой дал себе твердое слово «Пойти и первый раз в жизни по-настоящему сделать уроки».